Глава десятая. Берегите тепло. На следующее утро мороз стал еще злее. «Филипп уже девять часов, а ты еще не побрился». «Я отпускаю бороду». «Но ты и не умылся? В ванной чертовски холодно». «Ты уже два дня подряд носишь одну и ту же пижаму и халат. Я же выходить не собираюсь, так чего ради утруждаться?» Но тебе обязательно надо выйти. Зачем? Подышать свежим воздухом, размяться. В переулке ад, чтоб ему пропасть. Свежим воздухом и не пахнет, да раванюче, мерзопакостное. Знать не желаю про его существование. К дьяволу всё. Буду сидеть дома до самой смерти. И чем будешь заниматься?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 Филомина Тусэн проснулась от того, что в соседний двухэтажный дом въезжала королева-мать. Выбравшись из постели, Филомина накинула тёплый халат, подаренный ей Фитцроем старшим сыном на восьмидесятилетие. Грей, свои кости старуха, сурово сказал тогда сын, надевая эту хреновую хломиду.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 А королева-мать потешалась над нелепой миниатюрностью окружающего. Совершенно восхитительный домик, хохотала она, просто преелисть. Вполне подошёл бы в качестве кануры для крупной собаки. Кутаясь в норковую шубку, она смотрела в ванную. Раздался новый взрыв смеха. Видно было, что хохотунье всегда панически боялось зубоврачебного кресла.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 Под мышкой у принца был зажат торшер, с другой руки свисал шелковый абажур. Ах, вот оно что! Казалось, улыбка навеки застыла на лице королевы-матери, будто высеченная в горе Арашмор. Примечание гора в штате Дакота, в которой высечены огромных размеров головы четырех американских президентов. Джорджа Вашингтона, Томаса Ахморта. Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Автор американский скульптор Борглум, годы жизни 1867-1941. Конец примечания. Здесь всё невероятно интересно. Вот как Королю раздражало, что мать не желает хотя бы на миг предаться отчаянию. Ведь на самом-то деле домик поистине отвратительный, тесный, скверно пахнущий и холодный. Как же мать сможет здесь жить? Она ведь даже шторы ни разу сама не задёрнула. И вдруг, пожалуйста, изо всех сил, хоть это и глупо, старается не теряться в столь диком положении. Прибыл спиги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 Королева-мать прогуливалась в садике за домом, рядом с ней семенила её корги по кличке Сьюзен. В кухонное окно соседнего домика за ними наблюдала чернокожая женщина. Королева-мать помахала ей, но та нырнула в глубь дома и скрылась из виду. Улыбка на губах королевы-матери чуть дрогнула, но тут же заиграла вновь на подобие биржевых сводок в Financial Times.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 Ее слегка беспокоила недружелюбность соседки. Тем не менее, когда она вернулась из садика в дом, на ее лице вновь сияла улыбка. Спиги поднял голову от ковра. В его глазах королева-мать прочла восхищение. Она заговорила с ним, стала расспрашивать о жене. Сбегла, коротко обронил Спиги. «А дети?» «С собой забрала». «Э-э-э...» «Так вы, стало быть, беспечный холостяк». Голос королевы матери весело звенел. Спиген осупился. «Кто это вам сказал, что я без печки?» «Бабушка имела в виду, — разъяснил Чарлз, — что вы, наверное, живете без забот, не обремененной всевозможными семейными обязанностями». Мне денежки с неба не валятся, я вкалываю, сказал Спиги. Вы бы сами попробовали потаскать туда-сюда тяжеленные ковры. Столь явное непонимание привело Чарльза в замешательство. И почему его родственники не умеют просто поговорить с соседями без этого постоянного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 Распухший от многолетнего физического труда, никак не лез в ручку чашки. В спиги глянул на собственные питерни и устыдившись, быстро сунул кулаки в карманы комбинезона. Самому себе он теперь казался неуклюжей скотиной, а у них тела словно бы светятся, будто стеклом облитые. Вроде как для защиты, что ли. У Спиги же тело было похоже на карту, испечрённую условными обозначениями. Травмы на работе, драки, заброшенность, бедность. Всё прожитое оставило свои видимые меты. Спиги сгрёб чашечку правой рукой и в один глоток выпил скудное содержимое. «Хм, да тут комару нос обмакнуть не хватит!» — проворчал он, ставя чашечку на блюдце. Принц Чарльз с трудом пробился сквозь небольшую толпу, собравшуюся у ворот бунгало королевы матери. Поодаль сутулившись, дрожал на ледяном ветру бритаголовый паренёк. Он подошёл к Чарльзу. Видак нужен? Вообще-то да, сказал Чарльз. Моей жене нужен. Мы свой забыли, не подумали, хмм, а они ведь Жутко, ну, дорогие. Хм. Ещё бы ясное дело, дорогие. Но я могу достать за 50 монет. За 50 монет? Ага. Один мой кореш их толкает. Филантроп, наверное. Урен Дикин, не понимающий, уставился начал за. Просто кореш. А не, хмм, то есть эти, хмм, видеомагнитофоны работают. Само собой, они же из хороших домов, возмутился Орын. Что-то тут чел засмущало. Откуда этот юнец с крысиной физиономией знает, что у них нет видео? И он спросил у Орына: Да я шёл вчера мимо вашего дома, глянул в окошко, красный огонёк не светится. Занавески надо задёргивать. У вас ведь там товарищ клёвый. Хоть те же подсвешники. Чарльз поблагодарил Уоррена за комплимент. У юноши очевидно прекрасно развито чувство прекрасного, и впрямь не стоит судить о людях по первому впечатлению. Да, подсвешники изумительные, сказал Чарльз. Вильгельм III, он, э, я имею в виду Вильгельма, положил начало коллекции в Чистое серебро? поинтересовался Орен. Разумеется, заверил Чарльз, работа Эндрю Мура. Хм, надо же, отозвался Орен, словно на перечёт знал всех серебряных дел мастеров XVII века. Не бось, подтянут на кругленькую сумму, а Мм, возможно, согласился Чарльз, но ведь, как вы, хмм, наверное, знаете, мы, то есть члены моей семьи, хмм, нам не разрешается вообще, говоря, продавать, что бы то ни было из нашего товару. Урно тошно было дожидаться, пока Чарльз закончит фразу. Вот козёл. И он мог в один прекрасный день стать королём и править им у Орином. Ну, да, товару. Так вам надо было оставить там подсвечники и прикупить видак. Прихватить видак, уточнил Чарльз. Короче, нужен он вам или нет? Орин решил, что пора завершать сделку. Чарльз пошарил в карманах брюк.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 Расстегивая слова, отказалась та. И вдоль ли стоит этим заниматься? Я здесь долго задерживаться не намеренна. "Дела ваша, Меги", как можно дружелюбно ответил Спиги. "Меги?" Она гордо выпрямилась. "Да как вы смеете? Я вам не Меги, а принцесса Маргарита". Спиги даже подумал, что она его сейчас стреснет.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 Мы все сейчас сильно нервничаем. «Да ладно, чего там?» — отмахнулся Спиги. «Мне и вправду неплохо бы малость схуднуть». «Точно, еще и это», — подумал он. «У них-то у всех ниже Иринки, а у него вся родня заплыла. Женщин разносило после родов, а мужчины толстели с пива».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 Мм, билеты небось бесплатные. Да, призналась она и никакой очереди в кассу. А чудно под едва ходить в кино в короне. Королева рассмеялась. Ну что вы, всего лишь в диадеме. В кино корону не надевают. К чему мешать сидящим сзади? Спиги гулко захохотал. Тут же в стену постучали и раздался вопль Филамина Тусын. Прекратите шум! У меня аж в голове гудит. Филамина проголодалась и замерзла. Голова у нее болела. Ее разбирала зависть. Когда-то ее кухня звенела от смеха. Все дети тогда жили еще дома. Фиц, Рой, Трой и малыш Джетра. И здорово же были эти мальчишки лопать. Только успевай подавать. Она то и дело бегала на рынок. И прекрасно помнит, как оттягивала ей руки корзина, как вдымался пар из-под тяжеленного утюга, когда по утрам она гладила им к школе влажные белые рубашки. Она подтащила стул к высокому буфету, где хранились коробки с крупами и консервы. Взобравшись на стул, поставила пакет с кукурузными хлопьями на самый верх. И раз уж залезла туда,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 Беременная презрительно рассмеялась. «Хэ, да я полицейскому кучку дерьма не доверю сторожить!» Такое оскорбление его профессиональной чести возмутило констебля Лэдлоу, но он вовремя вспомнил, чему его учили в Хэндоне. Примечание Хэндон, северо-западный пригород Лондона, где находится колледж столичной полиции, конец примечания.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 Говорили бы тон то с церковной крыши свинцовые листы поснимал. Так ведь это клятая враньё. И рыдающую раскащицу обступили товарки. Они похлопывали и поглаживали её по плечам и спине, надеясь успокоить бедолагу. Он же высоты и пуще всего боялся, даже на стул залезть, чтобы лампочку перегоревшую сменить и то не мог. Мне приходилось Из бунгало вышел Чарльз, намереваясь перетащить в дом последние коробки, и вдруг услышал жалостное женское причитание: "Лесли, лесик ты мой, не могу я без тебя". Небольшая группка женщин окружила молодого полицейского. Шлем у того свалился на тротуар, и был тут же подобран малышом Сильгой в ухе. Карапус нахлобучил его на свою головёнку и был таков.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 Чарльзу открылось другое. Полицейский ухватил за руку молодую женщину на сносях, а та пытается освободиться. Чарльз читал в газетах сообщения о жестокости полиции, но неужели такое в самом деле возможно? Констебля Лэдлоу взяла в кольцо толпа пронзительно кричащих женщин. Надо поостеречься, а не то неровён час с ног собьют.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 более известный как Рэп, поскольку сокращал так своё имя. Годы жизни 1902-1982. Британский государственный деятель, политик-консерватор. В разные периоды возглавлял Министерство труда, финансов, иностранных дел и внутренних дел. Конец примечания. Чэл завидел, как Беверли Тредголд, захлопнув дверь своего дома, побежала через улицу. В блестящей белой эластичной майке, красной мини-юбке, с голыми посиневшими ногами, она была похожа на соблазнительный формы британский флаг. Беверли с воплем врезалась в толпу. А ну оставь нашу Мэрилин в покое, свинья поганая. Вот тут мистер Констебль Лэдлоу уже воображал, как будет давать показания в суде, ибо налетевший вихрем Беверли повалил его на землю. Он оказался прижат лицом к мостовой, провонявшей собаками, кошками и огурцами. Со спины его седлала Беверли. Констебль едва мог вздохнуть. Беверли была женщина дородная. Могучими усилием он сбросил её с себя и услышал, как её голова ударилась о мостовую. И Беверли вскрикнула от боли. А затем, вощай честь, мысленно слушал он непрекращающиеся репортажи из зала суда. Я снова ощутил на спине тяжесть. Это был, как я теперь знаю, бывший принц Уэльский. Он ництово вцепился в мой форменный китель. На просьбу прекратить нападение он ответил примерно следующее. Во время забастовки шахтёров Я вмешиваться не стал. Так вот вам за Оргрив получаете. Примечание. Во время крупнейшей забастовки английских шахтёров 1984-1985 годов забастовщики активно пикетировали Оргривский коксохимический комбинат, добиваясь его закрытия. Однако консервативному правительству с помощью полиции и штрейкбрехеров удалось этому помешать. Конец примечания. Но тут в Ваше честь прибыл инспектор Холлиленд с подкреплением. Несколько человек были арестованы, в том числе и бывший принц Уэльский. К 18:00 порядок был восстановлен. Но до этого Орен Дикенс с младшим братишкой Хусейном успели утащить из фургона остатки поклажи. Полотна Гейнсборо, конец стебля и несколько картин разных художников на темы охоты были проданы хозяину местной пивнушки. Юрий Гагарин по фунту за штуку. Хозяйка Кразанова делала курительную под старину. Картины будут прекрасно смотреться рядом с жаровнями и рогами изобилия, из которых торчат букетики сушёных цветов. Позже утешая, мать королева сказала: У меня есть очень неплохой ребранд. Я готова отдать его тебе. Над камином он будет очень хорош. Принеси, мама. Не уходи ли бы от, не покидай меня. Я ещё никогда не оставалась одна. И королева мать крепко сжала руку своей старшей дочери. Давно уже наступила ночь, королева устала. Она мечтала забыться сном. Целый вечностью шла на то, чтобы раздеть мать и уложить в постель. А сколько ещё не сделано? Надо позвонить в полицию, успокоить Диану, дому приготовить что-нибудь поесть для них с Филиппом. И страшно хотелось повидаться с Анной. Вот уж кто истинная опора. Сквозь стену доносился бессмысленный, записанный на плёнку смех из какой-то телепередачи.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 Королева престиженно пролепетала слова благодарности и пошла сказать матери, что ее не оставят на ночь. Одну, рядом в гостиной у камина, будет сидеть бывшая больничная уборщица миссис Филомена Туссен, трезвенница и набожная прихожанка епископальной церкви. Но соседка поставила четыре условия. Пока она находится в доме, Здесь не должно быть ни кутежей, ни азартных игр, ни наркотиков, ни богохульства. Королева-мать условия приняла, и старухи были представлены друг другу. Мы уже встречались на Ямайке, объявила Филамина. Я ещё была в красном платье и махала флажочком. Не зная, что на это сказать, королева-мать спросила: «Так-так, в каком же это могло быть году?» Филамина стала рыться в памяти. Стоявшие на трюмо часы северского фарфора своим тиканьем словно подчеркивали, как бесконечно далеко то время и тот край, куда обе старухи пытались перебросить мостик. «Тысяча девятьсот двадцать седьмой?» — спросила королева-мать, —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 А я, когда Господь моего мужа прибрал, я и в церковь ходить не стала, в свою очередь призналась Филамина. Мужик ты мой бивал меня и денежки мои пропивал, а я об нём всё одно тосковала. А тебя, твой Георг не колотил? Нет, сказала королева-мать. Георгий её никогда не бил.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 И я хочу попробовать подыскать такого же оттенка занавеску для душа. Понимаешь, у меня в это время работал приёмник, и я всё прозивала, как тебя арестовали, как бросали в чёрный ворон. Зато я позволила мальчикам лечь попозже, чтобы они могли досмотреть всё до конца. Ах, да, заходил этот парнишка Уоррен, принёс видео. Я заплатила ему 50 фунтов.